Глава 73. В пятницу мы с Томом провожаем отца в Бристоль, где ждет корабль британских военно-морских сил «Виктория», готовый доставить отца домой, в Индию. В порту полным-полно хорошо одетых путешественников. Это мужчины в отлично сшитых костюмах, леди в шляпах с широкими полями, скрывающими лица от скудного английского солнца, которое как раз сегодня одаривает их ярким светом. Причал сплошь заставлен сундуками, связанными по два. На них стоят печати, определяющие их судьбу. Они подобны утверждению, что жизни есть постоянное сердцебиение, что она продолжается везде одновременно, а мы — всего лишь маленькие частицы ее вечных отливов, приливов и течений. Я гадаю, где сейчас Энн. Возможно, она стоит в центре сцены театра Гаети, готовая вступить на тропу, ведущую в неизвестность. Но где она может быть той, кем пожелает? Мне бы очень хотелось повидать Эн в ее новой жизни. Отец обсуждает с бабушкой мое решение. Бабушка, само собой, возмущена. Но все решено. Я поеду в университет. А после того я буду получать скромное содержание, достаточное для жизни. И это устроил Том, приложивший все усилия, чтобы убедить бабушку. Я не погибну и не кончу свои дни на улице. Но если я хочу достичь полной независимости, мне придется работать. А это и вовсе не слыхано. Это черная метка для семьи. Но мне кажется весьма волнующей перспективой иметь собственные деньги, заработанные самостоятельно. В любом случае, это цена свободы. Отец надел свой любимый белый костюм. Правда, сидит он не так хорошо, как следовало бы. Отец слишком похудел. Но все равно он производит впечатление. Мы стоим на причале, прощаясь, а люди спешат мимо взволнованным потоком. «Удачного тебе путешествия, отец», — говорит Томас. Они обмениваются неловким рукопожатием. «Спасибо, Томас», — говорит отец, кашляя. Ему приходится переждать приступ, прежде чем к нему возвращается голос. «Увидимся на Рождество». Том таращится на собственные ноги. «Да, конечно». До Рождества. Я обнимаю отца. Он удерживает меня чуть дольше обычного. Я чувствую его ребра. Спасибо, что пришла меня проводить, малышка. Я тебе напишу. Говорю я, пытаясь не разреветься. Он с улыбкой отпускает меня. Что ж, буду с нетерпением ждать твоих писем. Гудок парохода, предупреждающий, ревёт. Стюрды повышают голоса последний раз призывая пассажиров поскорее подняться на борт. Отец ступает на трап и медленно поднимается на палубу корабля вместе с прочими отъезжающими, машущими руками тем, кто остается на берегу. Он встаёт упорочней, высокий, со вскинутой головой. Солнце, этот величайший магический фонарь, бросает иллюзорный свет на лицо отца так, что я не вижу ни морщин, ни бедности, ни печали. Я не вижу теней, залегших под глазами, не вижу исхудавших щек. Это та самая иллюзия, с которой я пока что не готова расстаться. Когда корабль медленно отходит от берега, устремляясь в ослепительном море, я вижу отца таким, каким мне хочется его видеть: здоровым, и сильным, и счастливым, с яркой улыбкой, обещающей прекрасные новые дни. И неважно, Что они принесут с собой? Венчание мадемуазель Фарш состоится в последнюю пятницу мая. Я возвращаюсь за день до этого, в четверг, и несу чемодан в старую спальню. Деревья покрылись густой листвой, и мне не видны из окна ни озера, ни лодочный сарай. Какое-то цветное пятно мелькает в ветвях ивы под окном. Я резко распахиваю его и высовываю снаружи. Это обрывок красной ткани. Сигнал картика, оставленный для меня. Я высвобождаю лоскут и засовываю за пояс юбки. Над восстановлением восточного крыла трудится новая бригада рабочих. Башня обретает красивое очертания. Нет уже развалин, но нет и законченного целого. Это нечто среднее, и я ощущаю родство с этим строением. Дверь в сферы пока что закрыта. Она даёт нам всем время подумать, присмотреться. Когда я вернусь из университета, все мы, племена сфер, мои друзья, Фоулсон, Найтвинг и я, и все, кому есть что сказать, начнем вместе работать над тем, чтобы создать нечто вроде конституции, документ и руководство по управлению сферами. Хотя в том, что касается меня, все это не имеет особого значения. Похоже, моя способность ходить в сферы — такая же естественная часть меня, как непослушные рыжие волосы и веснушки. Поэтому в последний четверг мая я сижу в своей старой спальне в школе Спенс и вызываю дверь света. Сферы теперь — совсем не то, вызывающее благоговение место, какими они были в мои первые дни здесь. Но это уже и не обитель страха. Они стали чем-то новым, что мне следует познать и у чего следует поучиться. Гаргону я нахожу в саду. Она устанавливает серебряную арку, что ведет к гроту. Арка помята, но не сломана. «Высокая госпожа!» — окликает Гаргона. «Мне бы не помешали лишние руки!» «Конечно!» — киваю я и хватаюсь за другую сторону арки. Мы изо всех сил вдавливаем арку в мягкую землю. Наконец, она встает ровно, лишь раз покачнувшись. «Я хочу повидать Филона», — говорю я. «У меня слишком ослабели ноги за долгие годы заключения», — говорит Горгона, прислоняясь к дереву. «Но мой дух силен. Идем, Я отвезу тебя туда». Она ведет меня к реке, к тому кораблю, который многие века был ее тюрьмой. Я отшатываюсь. «Нет, я не могу просить тебя снова превращаться в этот отвратительный корабль». Гаргона скидывает брови. Я всего лишь собиралась стать к рулю. А, ну да. Глупо бормочу я. Поехали. Гаргона держится за штурвал, как настоящий капитан, прокладывая путь к обители лесного народа. Мы проплываем сквозь золотой туман. в нем прикрывает меня похожими на драгоценности пылинками. Несколько золотых крапинок садится и на Гаргону. Она стряхивает их. Вдали показывается берег. Он уже не укрыт такой пышной зеленью, как прежде. Разрушения, причиненные тварями зимних земель, были слишком велики. Обгоревшие деревья стоят, как длинные тонкие мачты, а сама земля плотная и жёсткая, как сухая кожа. Многие лесные жители погибли, но дети по-прежнему смеются и играют на берегу. Их дух не так-то легко побороть. Несколько малышей застенчиво приближаются к Гаргоне. Их сжигает любопытство при виде огромной зеленой фигуры, шагающей по их родной земле. Гаргона быстро оборачивается к ним, и змеи на её голове шипят и разевают пасти. Дети с визгом уносятся прочь. Они в восторге. Хотя им и страшновато. «Разве это было так уж нужно?» — спрашиваю я. «Я ведь уже говорила тебе. Я лишена материнского инстинкта». Мы находим Филона, наблюдающего за строительством хижин. Но не только лесной народ поднимает балки и стучит молотками по крышам. Букобок с ними — неприкасаемые, нимфы, несколько меняющих облик. Бесси Тиммонс подносит воду, сильная и уверенная. Одна из меняющих облик девушек следует за ней, восхищаясь силой Бесси. Я даже заметила существо из зимних земель. Оно намазывает на крышу поблескивающую смолу. В лесу роятся души всех видов. Я вижу существ невообразимых форм. И людей тоже. Аша предлагает воды Гаргоне. И Гаргона пьет и возвращает стакан с просьбой налить еще. «Жрица!» Филон приветствует меня, хлопая в ладоши. «Ты пришла, чтобы занять свое место среди нас?» «Нет», — отвечаю я. «Я пришла только для того, чтобы попрощаться на некоторое время». «А когда ты вернешься? Я качаю головой. Пока что не могу сказать. Мне пора занять свое место в мире. В моем собственном мире. Я собираюсь отправиться в Нью-Йорк. «Но ты часть сфер», — напоминает Филон. «А сферы всегда будут частью меня. Так что приглядывай тут за всем. Нам нужно будет о многом поспорить, когда я вернусь». «Но почему ты решила, что мы будем спорить?» Я внимательно смотрю на Филона. Нам нужно будет обсудить положение дел в сферах. Я не питаю иллюзий, будто все здесь будет идти гладко. Но уже и другие племена прослышали обо всем, говорит Филон. Они придут и присоединятся к нам. Это хорошо. Филон зарывается рукой в обожженную листву на земле и дует на нее. Листья взвиваются смерчем и трепещут в воздухе. И, наконец, создают образ дерева всех душ. Этот образ держится всего мгновение. Магия снова вернулась в эту землю. И со временем она усилится стократно. Я киваю. Возможно, мы иногда будем навещать тебя в твоем мире. Твоему миру не помешает немножко магии. Мне бы это понравилось, отвечаю я. Но вы будете вести себя достойным образом? Не станете ради шутки уводить смертных? Губы Филона изгибаются в загадочной улыбке. А ты тогда погналась бы за нами? Наверняка, подтверждаю я. Странное существо протягивает руку. Тогда давай лучше останемся друзьями. Давай останемся. Горгона составляет мне компанию и дальше, на пограничных земельх. Но, боюсь, остаток пути мне предстоит проделать одной, — говорю я. «Как пожелаешь!» — с поклоном отвечает Гаргона. Змеи танцуют на ее голове, создавая веселый ореол. Гаргона отпускает меня. Когда я вхожу в зимние земли, я ее уже не вижу, но все равно ощущаю ее присутствие. Крошечные цветы появились на ветвях дерева. Их вызывающие яркие пятна красуются на потрескавшейся коре. Дерево снова цветет, и земля вокруг не та, что была прежде. Она выглядит странно. Она новая, незнакомая. Она пульсирует другой магией, рождённой потерями и отчаянием, любовью и надеждой. Я прижимаю щекое к дереву всех душ. Под корой бьется сердце, ровно и сильно. И я слышу это биение. Я обнимаю дерево, насколько хватает рук. И там, куда падают слезы, кора начинает сиять серебром. Ко мне робко подходит малышка Венди. Она осталась в живых. Она бледная, худая. Зубы у нее стали острее. «Оно так прекрасно!» — говорит Венди, восхищённо ощупывая дерево. Я отступаю назад, вытираю глаза. Да, это так. Иногда, когда ветер шевелит его листья, я как будто слышу твое имя, продолжает Венди. Оно звучит как вздох, и это самый прекрасный в мире звук. Налетает легкий порыв ветра. Ветви покачиваются, и я тоже это слышу. Мягко и низко, как тихая молитва. Джемма, джемма, а потом ветки тянутся ко мне, и листья нежно касаются моих холодных щек. Венди, «Боюсь, я теперь не смогу помочь тебе перейти на ту сторону бытия. Ведь ты ела те ягоды», — говорю я. «Тебе придется навсегда остаться в сферах». «Да, мисс», — говорит девочка, но в ее голосе не слышно печали. «Да, мы с Бэйси остаемся. Так уж вышла. Могу я тебе кое-что показать?» Она берет меня за руку и ведет в долину, где так недавно шла битва. Среди пятен заледеневшего снега я вижу пробившиеся из земли растения. Их корни глубоко зарылись под лед. Стебли тянутся к свету, несмотря ни на что. «Скажи мне, что ты видишь?» — просит Венди. «Вокруг пробиваются чудесные ростки», — говорю я. «Как ранней весной. Это ты их посадила?» Венди качает головой. «Я только одно вот это сделала», — говорит она показывая на высокое растение с сочными, плоскими красными листьями. Я зарыла руки в землю и как будто почувствовала там магию. Она ждала. Я стала о ней думать, и тогда оно выросло. А потом оно как будто охватило собой все вокруг и начали расти другие, сами по себе. Это ведь такое начало, да? «Да», — подтверждаю я. «Долина тянется далеко» и вся она заполнена смесью пятен цвета и льда. Искалеченная земля стремится к возрождению. И это действительно очень хорошее начало. Какой-то мужчина робко подходит ко мне, сжимая в руках шляпу. От страха он дрожит с головы до ног, а взгляд у него ищущий. «Прошу прощения, мисс, но вот мне сказали, что вы-то и можете помочь уйти в следующий мир». «Кто тебе это сказал?» Глаза мужчины округляются. «Ох, ужасная особа! У нее вся голова в змеях!» «Тебе незачем ее бояться!» Говорю я, беру мужчину за руку и веду его к реке. «Она ручная, как домашняя киска. Она бы тебе руки облизала, дай ты ей такую возможность!» «Ну нет, не выглядит она такой уж безобидной!» Содрогнувшись, шепчет мужчина. Да, только вещи вообще не всегда таковы, какими кажутся, сэр. И мы должны научиться составлять о них собственное мнение. Те, кто нуждаются в моей помощи, появляются со всех сторон. Одному хочется сказать жене, что он любит ее как никогда прежде. Другая сожалеет о том, как поступала со своей сестрой, о зависти, которую питала к ней до самого конца. Еще одна, совсем юная девушка, лет 18, очень испуганно. Она не может так легко расстаться с прошлым. Она вцепляется в мою руку. «А правда ли, как я слышала, что мне не обязательно переходить на другую сторону? Что есть и другие места, где я могла бы жить?» Глаза у нее огромные. Отчаянная надежда смешивается со страхом. «Это правда», — отвечаю я. «Но всему есть своя цена. Ничто не дается просто так». «Но что будет со мной, когда я перейду реку?» Не знаю, и никто не знает. Ох, а вы мне не подскажете, какую дорогу выбрать? Пожалуйста. Ее глаза наполняются слезами. Это все так трудно! Да, трудно, подтверждаю я, сжимая ее руку, потому что это все, что я могу сделать. В конце концов, она решает уйти, но только если я провожу ее через реку на корабле, которая ведет Гаргона. Для меня это первое путешествие такого рода. Сердце отчаянно колотится. Мне хочется знать, что лежит по другую сторону того, что я уже видела. Чем ближе мы подходим к дальнему берегу, тем ярче он светится. И мне приходится отвернуться. Я слышу лишь понимающий вздох девушки. Я чувствую, что корабль стал легче. Я осознаю, что она ушла. Мы возвращаемся обратно. У меня тяжело на сердце. В мягком плеске волн мне слышатся имена тех, кто потерян. Моей матушки, Амара, Каролины, матери Елены, мисс Мур, мисс Маклити. И ещё я потеряла часть самой себя, которую не вернуть. Картик. Я резко моргаю, стараясь подавить слезы. «Почему все должно кончаться?» Тихо спрашиваю я. «Наши дни сочтены в книге судеб. Высокая госпожа!» Негромко отвечает Горгона, «Впереди виден сад. Именно это придает им такую сладость и смысл». Когда мы возвращаемся в сад, в оливковой роще дует легкий ветерок. Он приносит аромат мирры. Ко мне приближается мать Елена. На ее белой блузке ярко светится медальон. «Мне бы теперь хотелось увидеть мою Каролину», — говорит она. «Каролина ждет тебя на другой стороне реки», — отвечаю я. Мать Елена улыбается мне. «Ты неплохо поработала». Она прижимает ладонь к моей щеке и говорит что-то по-цыгански. Я не понимаю ее слов. «Это что, благословение?» «Я всего лишь сказала, мир ждет тех, кто готов его увидеть. Корабль покачивается на волнах, готовый переправить мать Елену через реку. Она напевает что-то вроде колыбельной. Свет окутывает старую цыганку таким сиянием, что скоро я уже не понимаю, где свет, а где она. А потом она исчезает. Мир ждет тех, кто готов его увидеть. Мне кажется, за этими словами кроется нечто большее. А возможно... Так оно и есть. Возможно, это надежда.